28. Селестри чувствовал, как сердце парня бьется под его ладонью. Он увидел сцену, кровать, кольцо бледных лиц вокруг кровати, испуганного мальчишку на авансцене, а на разобранной постели дездемону, метавшую на него взгляды Отелло, красавицу с огненной гривой, готовую вскочить сию же секунду. Маласен был рядом с ней. Немного поодаль. Селистри сообразил. Театр! Репетиция! Черт, я попал на одну из их репетиций. Потом подумал еще: то рыбак правы, в конце концов я кого-нибудь прикончу ненароком. Сердце паренька бешено колотилось, доставая уже до груди самого Селистри. Инспектор отпустил своего заложника и спрятал пушку в кобуру. Парень так и остался стоять перед ним. Порядок? Спросил Селистри. Тот не ответил. Эй, все в порядке? Селистри слегка ударил его ладонью по щеке, приводя в чувство. Извините, эти прожекторы, они меня ослепили. Хорошее объяснение, нечего сказать, в то же время думал он. Если стрелять во все, что тебя ослепляет. Инспектор Селестри, я из полиции, а вам лучше? Легавый? Ну и дал же я маху, воскликнул мальчишка на сцене. Жереми, заткнись! Приказ щелкнул затвором в устах Дездемона. Мальчишка тут же притих. Селестри узнал в нем себя, каким он сам был в этом возрасте. Такой же сорванец. «Жереми Маласен», — подумал он. «Поднимайтесь на сцену», — обратился он к парню. «Я за вами». Ну и длинным же показался ему этот центральный проход маленького кинотеатра. Забравшись на сцену, он снова извинился. Сюзанни, поднявшийся ему навстречу, он пробубнил. Э, скажите, сколько я вам должен э, за прожекторы? То есть, я хочу сказать, И его сухо прервали. Полиция? Что вам опять здесь понадобилось? Это уже была не до сдемона. С ним говорила какая-то высокая худая девица. Вспомнив описание Жервеза, Селестри предположил, что этот прокурорский голос верно принадлежит Терезе маласен Я хотел бы задать несколько вопросов господину Клеману». Молчание. Господину Климану Климану, уточнил Селистри. По взглядам сверлившим парня Селистри догадался, что вышеназванный Климан был никто иной, как его щит с бьющимся сердцем. Это... Вы? Он помедлил секунду. Он вдруг подумал, что ему нечего здесь делать, что он попал в царство невинности. Ничего общего с мертвыми проститутками. Но механизм у него внутри уже был запущен. «Всего пару вопросов, чистая формальность. Еще раз прошу извинить за случившееся». Он решил не выводить Климана, допросить его при всех. Об этом ему также придется пожалеть впоследствии. «Знакома вам эта женщина?» — спросил он, показывая фотографию Мондин. Жереми взглянул украдкой на снимок из-за плеча Климана, но сразу же отвел глаза. «Вы тоже можете посмотреть». Селестри протянул фотографию Жереми. «Посмотрите и пустите по кругу». Потом вернулся к Климану. «Вы ее не знаете?» Климан отрицательно помотал головой. Фотография переходила из рук в руки. Никто не знал Мондин. Селестри это не удивил. Превосходный Джулиус щелкнул зубами. Селестри подозрительно глянул в его сторону, потом опять обратился к Климану. «А эту?» Он вытащил снимок рыжей американки. «Нет, конечно, не в виде вареного трупа». Просто увеличенное фото из ее паспорта, найденного на квартире у ее хозяина. «Нет», — ответил Климан. «Нет, я ее не знаю». Селестри протянул фотокарточку Жереми. «Пустите по кругу». Рыжая малышка прошлась по рукам. Бесполезно. Она участвовала в постановках совсем другого рода. «А этот снимок, он вам о чем-нибудь говорит?» Легкий румянец, появившийся на щеках Климана, тут же пропал. «Селистри уже жалел, что все это затеял. Ничего он здесь не прояснит для своего следствия, это понятно. Подумайте хорошенько». Клеман не мог оторвать глаз от затейливых узоров улиц, сплошь покрывавших безголовый торс шесть Су, здесь, на снимке у него в руках. Когда Жереми потянулся за фотографией, Клеман судорожно вцепился в нее, не желая отпускать. «Селистри приказал. Пустите по кругу». Инспектор все еще спрашивал себя, что я здесь делаю. Ну, так вам это что-нибудь напоминает? К чему весь этот допрос? Ух ты, татуировки! – воскликнул Жереми Малоссен. Это же Бельвиль. Знаете? – настаивал Селестри, не спуская глаз с Климана. Вы годы я не играл в театре. Где я уж там? Охватил инспектор внезапный приступ злобы. Вы годы я угонял тачки. «Да, я угонял тачки, но я не фотографировал трупы». «Это тело господина Бажо», — напирал Селестри. «Шестьцу белый снег, если угодно». Когда он увел свою третью машину, папаша Бажо как следует вздул малыша Селестри. «Зачем вы сделали этот снимок?» Именно та взбучка открыла в Селестри призвание к полицейской работе. Почувствовав внезапную усталость, инспектор завел шарманку закона. Статья 225 Уголовного кодекса. Затарабанил он. Параграф 17. -й. Любое посягательство на неприкосновенность трупа каким бы то ни было образом карается лишением свободы сроком на один год и штрафом в сто тысяч франков. Фотография шла по кругу. Зачем вы сделали этот снимок и зачем вы его продали?